Седьмое. Стать русскими, во-первых, и прежде всего. Когда русские слабеют, другие звереют. При изучении языка какого-нибудь народа почти неизбежно знакомство с его психологией, нравами и обычаями, географией. Что же касается языка русского, то здесь случай особый. Вся его красота, вся бездонная чистая глубина, вся необъятная в ы с ь и ширь его становятся понятными лишь в свете христианской веры. Русский язык попросту не может полноценно жить и развиваться в пространстве, лишенном света православия, вне церковной ограды. И если волею истории, которую люди церковные привычно называют промыслом Божиим, язык, как и его носители, все же оказывается в этой неестественной для него оторванности от церкви и веры, как же стремительно он чахнет, словно подсолнух лишенной радости лицезреть дорогое ему солнце. А потому всегда, и это закономерно, когда бы не зашла речь о русском языке, неизменно встает во весь свой исполинский рост православная вера, без которой ничего толком не понять ни в языке русском, ни в русском национальном характере. Так же, как и р а с с у ж д е н и е о русскости абсолютно беспочвенны и абстрактны, если игнорируется русское слово. Необычайно сложным и противоречивым, процессе формирования нации, русский язык и православная вера в конечном итоге явились той созидающей силой, которая сотворила русского человека, его душу, феномен русскости как таковой. Как же хорошо сказал об этом Иван Бунин, Россия и русское слово, как проявление ее души, ее нравственного строя, есть нечто нераздельное. В свое время довелось познакомиться в Стамбуле, некогда именуемом Царьградом, с немцем, давным-давно переехавшим в Австралию, где он женился на Турчанке, которая приходится мне дальней родственницей. По роду своей деятельности я не раз подолгу общался с настоящими немцами, живущими на своей исторической родине. Свидетельствую, что Вольфганг, с которым мы провели замечательный вечер, остался стопроцентным немцем, несмотря на оторванность от своей родины. И вовсе не потому только что изъяснялся по-немецки. Повторяю, он оставался немцем по своей сути. с русским же человеком в подобной ситуации, произошли бы весьма серьезные, подчас необратимые метаморфозы. Весьма показательную историю, случившуюся с ним еще в раннем детстве, услышал я от человека, которому сегодня далеко за 40 Когда в московском дворике детвора принялась выяснять, кто какой национальности, он прибежал к отцу и спросил, «Папа, а я кто по национальности?» «Ну, если не знаешь, значит русский», — ответил отец. «История показательная в такой же мере, как и печальная. Так что же это значит, быть русским, и что значит быть русским сегодня?» «Безусловно, необходимо всем миром преодолевать пагубную привычку, По каждому маломайски значительному поводу, как радостного, так и печального свойства, прибегать к спиртному. Будем помнить поучение Владимира Мономаха «Лжи остерегайся и пьянство, от этого ведь душа погибает и тело». Пугающая статистика о том, что население России ежегодно уменьшается на 1 миллион человек, лукавит на самом деле в одном. На это страшное число становится меньше именно русских. Поразмыслим, слово «великой» означает еще и «большой числом», а значит устойчивое словосочетание «великой р у с с к и й народ», помимо величия духовного, исторического, культурного, включает в себя еще и весьма немаловажную демографическую составляющую. Таким образом, создание крепкой семьи и достойное воспитание собственных детей – это, если хотите, первейший гражданский долг. Что делать тем, которые по тем или иным причинам не могут родить собственных детей? Наверное, вспомнить о том, что сегодня у нас в стране более 700 тысяч сирот. Почему бы не поделиться с одним из них частицей своей любви, тепла, уюта? Чужих детей, как и чужого горя, не бывает. Это не просто слова. Знаю не понаслышке и лично свидетельствую. Чужой поначалу ребенок, проведя под вашей крышей всего лишь несколько дней, постепенно перестает быть для вас чужим. Пройдет не так много времени, и вы будете с недоумением вспоминать, как эта мысль вообще могла прийти вам в голову. Однако дети не признают полумер, полу любви, полу доброты, полу радости, и чтобы малыш поверил вам, необходимо отдать ему часть себя, притом немалую, часть своего покоя, благополучия, достатка сна. Последнее, поверьте, испытание весьма серьезное, особенно если квартира малогабаритная. Но ничего, мы и так многое проспали в этой жизни. И еще один совет, раз и навсегда, запретите себе говорить о расшалившихся не на шутку детях, что они бесятся. А еще надо любить свою армию. Да-да. Именно такую, какая она есть сегодня. Униженную материально, опозоренную прессой и алчными офицерами, зараженную дедовщиной, высмеянную в анекдотах. Какая есть? Какие мы сами такая и армия? Поверьте, глянцевых армий не существует вообще. А это наша. И случись что, именно она будет защищать нас с вами». наших матерей, жен, отцов, дедов, наших детей, а также нашу землю, наши храмы, наши святыни, наши дома и наши могилы. Кто, как не они, наши солдаты, уже которое десятилетие, невзирая на все тяготы и лишения, потери и ранения, исполняют свой долг, заслоняя нас от оголтелой ненависти ублюдков всех мастей, оберегая от смерти и наркоты. И значит, мальчикам надо идти и служить, становиться мужчинами. Мы просто обязаны быть сильными. Как-то услышал и запомнил, когда русские слабеют, другие звереют. От доктора филологических наук профессора Мироновой как-то довелось услышать, что слово «русь» значит «белый». светлый. Отсюда, по ее мнению, и слово «русый». Иное мнение высказывает ее коллега Салтыков из Свято-Тихоновского богословского университета. И заключается оно в том, что тысячелетия назад слово «русь» значило «вооруженный человек». И в том и в другом случае наличествуют великие с о к р ы т а е от иноземного уха потаенные смыслы. Русь во все времена есть светлый лучезарный воин Христов, сражающийся против миродержца, князя тьмы. Еще важно проторить свою личную дорожку в православный храм, дабы найти неложные ответы на вопросы, с которых началась эта глава. Конечно, и в храмах, Не все совершенно. Но поверьте в истинность этих слов, лучшие из русских священников знают то сокровенное, чего не знает больше никто на всем белом свете. В этих святых стенах не принято мудрствовать о национальной идее по той простой причине, что здесь она обретается вот уже второе тысячелетие. Не случайно для каждого церковного человека так святы, эти понятия – вера, родина, семья. А какой еще иной национальной идее может идти речь? И разве не в этой святой лечебнице, пусть не просто, пусть не сразу, преодолеваются соборно болезни и скорби нашего времени? Поразмыслим, разве может молодой человек вырасти в беспамятстве о своих корнях, о своих предках, если с ы з м о л ь с т в о привычно п и ш е т под диктовку родителей записки о церковной молитве за живых и почивших в бозе сродников, и не будет он поганить душу никакой рок-какофонии, потому как с молодых ногтей получил в церкви самое, что ни на есть правильное музыкальное образование, каковы суть церковная, классическая и народная. В этих благословенных стенах Нет и быть не может сиротства. Папа у тебя нет. Мой хороший, бросил вас с мамой. Но есть батюшка. Редко кто из нынешних отцов превзойдет в истинности чувств к своему чаду заботливого священника, разрешающего пред самим Иисусом Христом н а ш и б е с ч и с л е н н ы е п р е г р е ш е н и я Да и для многих женщин, приходящих в храм, священник, помимо многого, что он несет в себе, Еще и чего греха таить, такой необходимый образец настоящего состоявшегося мужчины, с о т в о р е н н о е многими усилиями и молитвенным подвигом неустанного батюшки, хорошая церковная община, разве не земной прообраз небесного братства людей, истинной семьи? Какой замечательный повод задуматься об удивительных традициях русской святости? где все не случайно, все промысл Божий. Не промыслительно ли, что в самом начале XX века, принесшего России величайшие беды и скорби, был явлен пронзительной чистоты пример подлинно русской христианской семьи, святых царственных страстотерпцев и мучеников? А ведь именно с нападок на традиционную русскую семью – Начала свое правление безбожная власть, направив на ее разрушение свои усилия. Да и нынешние многочисленные разрушители России привычно метят ядовитые стрелы в самое святое, самое сокровенное, православную церковь и русскую семью. А ведь сколько раз им казалось, что вот еще немного, и все, п о й д е т православная Россия. Помнится, как еще в моем далеком детстве тогдашний лидер государства грозился в скорости показать по телевизору последнего попа. А нет. Храмы позакрывали. Ну что ж, воля ваша, разве Христа нет? И тогда промыслом Божиим в назидании многим храмом становится человек. И кто же избирается им для этой немыслимой миссии? да еще и в лихое время, человек могучего здоровья, обладающий к тому же богословским образованием вкупе с энциклопедической начитанностью? Нет, все происходит совсем не так. Этим человеком оказывается небольшого росточка женщина, незрячая от рождения, лишенная к тому же в ранней юности способности самостоятельно передвигаться. Без аттестатов и дипломов, но наделенная от Бога такой жертвенной любовью к людям, к ближним, ко всем нам. Да-да, Матронушка наша дорогая, святая молитвенница и скоропослушница, заступница наша, предспасителя моего п р е ч и с т о й матерью за всех прибегающих к ее защите и предстательству, блаженная московская старица. Как же дивно сбылись на ней родимой Вещие слова апостола, услышанные им от самого Господа, «Ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Стать русскими — это, наверное, еще и поменьше жаловаться на власти, на погоду, на ближних, да мало ли на что. в том числе и на судьбу, памятуя о том, что судьба значит суд Божий, который мы сами для себя по мере своей жизни готовим, словами, мыслями, поступками. И если не хватает еще сил полюбить ближнего своего за то, что он русский, то пусть хватит сил на то, чтобы пожалеть его за то, что он русский. Куда ни приди, только и слышишь, нас православных зажимают. Можно подумать, что все мы только-только на свет Божий народились. а где и когда, в какие такие времена нас носили на руках, когда быть православным было легко, если не считать довольно непродолжительных по вселенским меркам периодов отечественной истории, да еще и истории Византийской империи. К примеру, весьма распространенная жалоба на запрет преподавания в общеобразовательной школе закона Божия. Так и хочется ответить, ну и слава Богу. Неужто забыли, что целая плеяда отечественных революционеров вышла из священнических семей, из учащихся духовных семинарий, причем, как правило, всенепременных отличников по означенному предмету? Так и у вождя мирового пролетариата по закону п о ж и в аттестате зрелости значится оценка «отлично», что не помешало ему спустя несколько десятилетий учинить в России такую кровавую голгофу, какой свет не видывал. Это ему принадлежат по сей день леденящие душу строки. Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать